Глава 28. Лондон, май 1940 года. На протяжении всей зимы и начала весны с о о р к о в о года г о Ева почти не спала, дрейфуя сквозь дни и ночи, словно призрак. Она вспоминала рассказы матери о том, как та ощущала себя мертвой в душе в тот год, который они провели в ночлежке. Ева никогда не могла понять, как человек может продолжать существовать и при этом чувствовать себя мертвым. Теперь она понимала. Она проводила свои дни, работая в доме Луштаг, доводя до совершенства свое сценическое мастерство, исполняя роль женщины, которая ничто не тревожила. Благодаря работе она всегда была занята. Казалось, что перспектива войны и новое нормирование еще не добралось до клиентов мадам Луштаг. Они до сих пор покупали наряды грядущим светским сезонам, в том числе и необходимую охотничью экипировку на осень в Шотландию. Мистер Даник лишь покачивал головой, и прятал зарплату в карман. «Кушать нужно всем», — говорил он. Ева тоже прятала свою зарплату, с каждым разом все больше и больше откладывая для матери. Она отдавала деньги Алексу взамен на его обещание, что деньги окажутся там, куда им надлежало попасть, и раскрывая при этом адреса. Это была еще одна вещь, которую он от нее утаивал. Очередная нить, привязавшая ее к нему. Еще одна вещь, от которой не существовало убежища. Она целиком и полностью была в его власти, и ей приходилось верить, что он говорит правду. Других вариантов у нее не было. В свои выходные и по вечерам, когда Алексу не требовалась ее компания, она работала бок о бок с Прэшес и Софией в женской добровольной службе, подавая чай ночным уполномоченным и организовывая для солдат и моряков походную кухню на вокзале Паддингтон. И ожидая, ожидая, когда посыпятся бомбы. когда бомбоубежище начнут использовать не только для учебных тревог. Она так и не получила ни слова от Грэма. Ни письма, ни даже сообщения через Софию. София всегда держала ее в курсе того, где он находился и что делал, насколько мог рассказать, но не более того. Его назначили командиром эскадрильи, он терпимо относился к питанию и жаловался, что мерзнет, когда поднимается в воздух надолго. Не могла бы София прислать ему дополнительные перчатки? Все подавалось бесстрастно, и, Ева была в этом уверена, тщательно отбиралась с о ф и е й чтобы успокоить и своего брата, и свою подругу. Она жаждала услышать его голос, услышать, как он рассказывает ей даже самые скучные эпизоды из своей жизни. Она мечтала снова плавать с ним на лодочке в Ридженс Парк, декламируя стихи, выученные для него. Ева писала по письму в день весь январь и заставляла Софию обещать, что она отошлет их ему. К февралю она прекратила, цепляясь за остатки гордости, и не желая, чтобы София видела, насколько жалким стало ее положение. Но она все еще спала, сжимая в прижатом к сердцу кулаке дельфина и слоновой кости. Не потому, что надеялась на прощение за ошибки, о которых он знал и не знал, а для того, чтобы дельфин берег его. Хотя бы это она могла сделать. Шли недели. Данию, Норвегию, а затем и Бельгию с Нидерландами – Гитлер опрокинул как костяшки домино, а в Лондоне обосновались новые правительства в изгнании. Алекс стал требовать от Евы все больше времени, желая, чтобы она сопровождала его на разных мероприятиях по всему городу. Никаких коробков больше забирать было не нужно. Вместо этого Алекс просил ее копаться в карманах пиджаков, висящих на спинках стульев, или отвлекать какого-нибудь мужчину глубоким декольте во время танца, пока то же самое делал Алекс. Она не знала имен этих мужчин, а отыскивать странные клочки бумаги и другие пустяковые предметы казалось ей бессмыслицей. Она знала, что все эти вещи должны ее волновать, что они не пустячны. Но она была слишком мертва в душе, чтобы ее все это беспокоило. «У меня для тебя кое-что есть». Они сидели на заднем сиденье его автомобиля после очередного бесконечного приема в «Сюиви Клаб». Несмотря на то, что из-за нормирования топлива личные автомобили оказались под запретом, для них у Алекса в распоряжении всегда имелся автомобиль с шофером. Он вынул изящную коробочку, обтянутую ч ё р н ы м бархатом, и нетерпеливо открыл ее, когда Ева не проявила намерения сделать это. На подушечке из черного бархата лежал бриллиантовый браслет. Очаровательные драгоценные камни ловили отблески случайно оказавшегося в этом темном городе света, переливаясь словно наэлектризованная змея. Смотрится дорого. Настоящий? Она хотела посердить его. Она знала, что ставить под сомнение его щедрость означало ставить под сомнение его мужское достоинство. Он нахмурился, доставив ей огромное удовлетворение. Конечно, настоящий. Небольшой сувенир, чтобы отблагодарить тебя за усердный труд. Так вы называете мелкое воровство? Уверена, на площади Пикадилли вы можете найти щипача более умелого которая обойдется вам не дороже Шиллинга. Он сделал вид, что обдумывает это. Да, но Щупач не будет столь очарователен и не будет иметь такой слабости к красивым вещичкам. Она испытывала к себе отвращение. Испытывала отвращение от осознания правды, протягивая ему руку, чтобы он мог надеть браслет на ее запястье и застегнуть замок, близко наклонившись к ней. Она ощущала тяжесть бриллиантов, представляла, как они будут переливаться словно звезды под хрустальными люстрами заведений, где они ужинали и танцевали. Части ее, которая все еще оставалась Этель Молдби, хотелось поднять руку и показать всем, доказать, что она теперь гораздо выше той, кем была раньше. Но новой Еве хотелось взвыть от разочарования тем, что она ни капельки не изменилась. Алекс, не отстраняясь, посмотрел ей в глаза. «Тебе нравится?» – прошептал он. «Да». В этот раз она позволила ему поцеловать себя. Она не закрывала глаз и не отталкивала его, но и не целовала в ответ. Он поднял голову, и она прочитала в его взгляде непрозвучавший вопрос. «Я не шлюха, которую можно купить». Он откинулся на сиденье, поправил манжеты. «У всех есть своя цена. Даже у тебя. Это лишь вопрос времени. Просто знай, что я буду ждать. Ждать, когда ты покоришься». Он повернулся к ней. Выражение его лица скрывало тень. «Ты ведь на самом деле знаешь, что то, что ты делаешь, вовсе не мелкое воровство. Что все гораздо серьезнее». От его тона она задрожала, несмотря на шубу. Когда она промолчала, он снова откинулся на своем сиденье. «Помнишь лорда Мертона?» «Конечно. Его убили при ограблении». Она закрыла глаза, увидела фотографию в газете. Вспомнила угрозу Алекса, что Прэшес и София могут закончить так же, как и лорд Мертон. Вспомнила, как убеждала себя, что не понимает, отказываясь признавать неприятную правду. Он был нацистским шпионом. Его убили собственные соотечественники за то, что он передавал секретные данные врагу. Данные, спрятанные в спичечном коробке. Еву затрясло. Превратившиеся в лед кости скрешетали под мехами. Она сделала два глубоких вдоха, сосредоточившись на том, чтобы ее голос звучал ровно. «Так, значит, я ответственна за это?» Она услышала в его голосе улыбку. «В той или иной степени? Да». Она молчала, пытаясь подобрать правильные слова, задать правильный вопрос, зная ответ еще до того, как произнести его. «Но этот спичечный коробок я отдала вам». На этот раз он громко рассмеялся. «Да, мне». я использовал его надлежащим образом и заплатил лорду м е р т н о за это большие деньги». Она повернулась к нему, вглядываясь в темноте. Медленно проглотила ком в горле, зная, что он хотел это услышать. «Я не хочу больше этим заниматься. Я заплатила по счетам. Говорите Грэму, что хотите. Меня это больше не волнует. Просто скажите мне, где моя мать. Мы с ней найдем другое место для жизни, и между мной и вами все закончится. Пожалуйста, отпустите меня». Прошу вас, я не могу в этом участвовать. Из темноты раздался негромкий хриплый смешок. Боюсь, уже поздно, моя дорогая Ева. Ты уже женщина без Родины. А это значит, что ты для всех враг. Если бы ты ушла, тебя постигла бы та же участь, что и лорда Мертона. И твоих друзей тоже. Даже твой Сейн Джон не сможет остаться в безопасности. У нее закружилась голова. В глазах заплясали искры света, похожие на бриллианты. «Как вы можете жить самим собой?» Спросила она, не в силах сдерживать дрожь в своем голосе. Он наклонился ближе, и она почувствовала его гнев. «Просто я знаю, на какой я стороне, а это всегда лучше, чем стоять между двумя сторонами. Запомни кое-что, Ева. Строя невинное л и ч и к а ты не становишься невинной». Она отвернулась к окну, чтобы он не увидел ее слез. Когда пришло время выходить из автомобиля, он снова повернулся к ней. «Слушай внимательно». «У меня для тебя новая работа». Она бросила на него взгляд, переполняемый ненавистью к нему. «И к себе». «Какая?» Он улыбнулся, зная, что победил. «Мне нужно, чтобы ты завтра утром после д е с я т пошла в лондонскую библиотеку на Сейн Джеймс Сквер. Возьми книгу «Алиса в стране чудес». Она будет не на своем стеллаже. Ее местоположение написано на листке, который ты взяла из сумочки женщины, сидевшей сегодня рядом с тобой». Если решишь, что за тобой следят, вернешься позже. Внутри будет конверт. Мне нужно, чтобы ты отнесла этот конверт на Честер Террас 37. Опусти его в почтовое отверстие на двери. Делай это ночью, чтобы никто тебя не увидел. Будешь делать это каждый четверг. Каждую неделю будет другая книга и разное время дня. И всегда книга будет стоять не на своем стеллаже». «Время и расположение для следующей книги будет написано невидимыми чернилами на титульной странице каждой книги. Тебе понадобится источник тепла, чтобы прочитать его. и р ж е покажет тебе. Уничтожай страницу, как только заучишь». Она почувствовала на себе взгляд водителя через зеркало заднего вида, и у нее от неудержимой дрожи заныла челюсть. Она вспомнила письма Грэма, которые возвращались к ней после рук Алекса с опаленными между строчками, и почувствовала, что ее вот-вот стошнит. «А если я откажусь?» Он улыбнулся. Отблеск его зубов в лунном свете будто насмехался над ней. «Ох, моя дорогая, мы оба знаем, что не откажешься». Дверь захлопнулась. Автомобиль отъехал. Ева долго стояла, не сходя с места, наблюдая, как он удаляется, до тех пор, пока не перестала слышать звук мотора. Она ощущала на руке непривычную тяжесть. Опустив глаза, она увидела браслет Алекса. Бриллианты отражали приглушенный свет фар, похожие на звезды, темной-темной ночи. В один из редких выходных Ева пошла прогуляться с п р э ш и с т ресторана «Палмкорт» в отеле «Ритц», чтобы посидеть с Софией за чашкой чая. Как обычно, когда они выходили вместе, на них оборачивались. Люди пялились на них, словно никогда не видели двух высоких блондинок. п р э ш а посмеивалась над этим, но Ева подчеркнуто игнорировала постороннее внимание. Это была еще одна вещь, которой она научилась, глядя на Софию и ее подруг-дебютанток. Женщин, которых с колыбели обучали пристойному поведению. Кроме того, она была порядочно пьяна. Она выяснила, что это единственный способ переживать очередной день и реальность, к о т о р о й Грэм может оказаться в центре воздушного боя, и она больше не увидит его. В один из ужинов у Софии какой-то беспардонный гость сообщил, что смертность пилота в бою равнялась 50%. Увидев несчастный взгляд Софии, Дэвид попросил этого джентльмена удалиться. А еще ей нужно было забыть, зачем она ходила раз в неделю в лондонскую библиотеку за очередной книгой. Забыть, как она находила пустой конверт между страниц и под покровом ночи опускала его в почтовое отверстие двери дома на Честер Террас. Единственным способом прогнать отвращение к себе оставался качественный шотландский виски, которым ее регулярно снабжал Алекс. Она не знала, Да ей было все равно, откуда брался этот виски. В пьяном состоянии она могла говорить внятно и даже двигаться относительно ровно. Как и ее отец в некоторой степени. Она решила, что это единственная полезная вещь, которую она от него унаследовала. Роскошный палмкорт с его стеклянным потолком, гигантскими кариновскими колоннами и высокими пальмами в горшках шумел и гудел. Официанты носились от столика к столику, словно и не было войны по ту сторону Ла-Манша. София поднялась и расцеловала Прэшеса Еву. Она приветливо улыбалась, притворяясь, что не чувствует запаха виски в дыхании Евы, и продолжала вести беседу за чашкой чая. Но она постоянно задевала чашкой блюдце и подсыпала сахару в уже п р и с л а щ е н н ы й чай. Ева поймала ее руку, когда София потянулась за сахарницей в третий раз. «Что случилось?» «Дэвид?» Несмотря на то, что он не один раз подавал прошение о переводе на действительную военную службу, он дважды не прошел медицинский осмотр по причине небольшого порока сердца, который не влиял на его повседневную жизнь, но не позволял ему поступить в войска. Ему постоянно поручали канцелярскую работу в Министерстве обороны, что он считал личным оскорблением своего мужского достоинства. И для верности он снова подал заявку на очередной медицинский осмотр. София покачала головой. «Нет, не Дэвид». У Евы кровь застыла в жилах. Только сегодня утром она была в Хорватии с мистером Даником. Помимо всего прочего, он показал ей карту Европы, оборонительную линию м а ж и н о на франко-германской границе, которую многие называли несокрушимой. Но после германского вторжения в Бельгию 10 мая стало очевидно, что германские войска смогут обойти линию, пройдя через Бельгию. А как только они пройдут через Бельгию, Немцев от Англии будет отделять лишь Франция и Ла-Манш. Несмотря на ранний час, Ева вернулась домой и налила себе солидную порцию виски. Она вспомнила, каково это было, когда Грэм пропадал раньше, но это длилось совсем недолго. Она не могла представить себе его отсутствие длиной в жизнь. Не могла представить, что у нее уже не появится шанса сказать ему, как она его любит. Сказать ему правду, попросить у него прощения. Она уснула на кушетке и проснулась через несколько часов, когда Прэшис попросила ее приготовиться к чайпитию. Прэшис привела в порядок волосы и макияж Евы и помогла ей одеться. В ее руках чувствовалась нежность, а в голосе — утешение. Она ни слова не сказала по поводу пустого бокала на столе и спертого запаха виски в дыхании. Теперь же, глядя поверх стола на сестру Грэма, Ева радовалась алкогольному туману в голове. «Значит, Грэм, Появился официант. Поставив чай, он засуетился, расставляя пирожные и сэндвичи, так что Ева едва не закричала на него, чтобы он остановился. София, дождавшись его ухода, опустила глаза и тихо проговорила. «Ты не должна этого знать. Я услышала это от Дэвида. ВВС отправляет во Францию 15 эскадрильей. Там полная катастрофа. Наши ребята теперь заперты на побережье. Они начали э в а к у а ц и ю Но там пехотинцы, — тихо проговорила Ева. Прэшис положила ладонь ей на руку. «Им нужно прикрытие с воздуха для защиты эвакуируемых». Грэма к подобному и готовили. «Он готов». Ева повернулась к Прэшис. «Откуда ты это знаешь?» Прэшис переглянулась с с о ф и е й после чего взяла Еву за руку. Грэм проезжал в отпуск неделю назад. «Грэм был в Лондоне?» Радость от осознания, что неделю назад с ним все было в порядке, быстро сошла на нет от того, что он был так близко и не сообщил ей. «Да», — тихо произнесла София. «Он пробыл тут всего два дня. Он остановился у нас с Дэвидом. И вы даже не подумали сообщить мне об этом? Прости, Ева. Я не знаю, что между вами произошло, но знаю, что ему тоже больно. Я умоляла его позволить мне дать знать тебе, но он не позволил». «Понятно», — сказала Ева. Затем без единого неверного движения от п и л а ч а ей поставила чашку, не ударив ее о блюдце. «А он?» «Я бы сказала, что он хотел спросить о тебе», — сказала Прэшес. Она помялась. «Я пришла к Софии, чтобы взять пару старых занавесок для своей спальни, и он был там. Он?» «Он решил, что это ты», — перебила ее София. Прэшес вошла в гостиную, а свет из окна изменил оттенок ее волос, и она выглядела очень похожей на тебя». Он думал, что это ты, пока она не заговорила. Поначалу он казался счастливым, а потом она замолкла и взглянула на п р э ш и с словно ища у нее моральной поддержки. Он помрачнел, хоть и не сказал нам из-за чего. «И вы мне не сказали». Ева аккуратно поставила чашку на блюдце. От запаха аппетитных пирожных ее подташнивало. «Он просил нас этого не делать», произнесла Прэшес, и в ее больших голубых глазах появились слезы. Он сказал, что не может позволить себе отвлекаться. «Он не хотел», — начала Ева, жалея, что не может не видеть Грэма каждый раз, закрывая глаза. «И он летит над Францией прямо сейчас!» София кивнула. «Как минимум где-то над каналом. Многие из британских экспедиционных войск и их союзники сидят на мели у места под названием Дюнкерк. Грэм там уже два дня защищает наши корабли. Она уставилась на свою чашку. Чай уже остыл. На поверхности плавало свернувшееся молоко». Она осмотрелась, убедилась, что никто не может их подслушать, а потом добавила. Дэвид сказал, что флот конфисковал частные суда для того, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Все это как-то очень запутанно. У Софии заблестели глаза, и Ева отвернулась, не желая поддаваться с л а б о с т и Она уставилась на свою пустую чашку, мечтая, чтобы там оказался обезболивающий виски. «Не надо, Ева, выпивка не поможет». Ева посмотрела в широко раскрытые невинные глаза Прэшес. «Это все, что у меня есть», — на последнем слове она всхлипнула. «Мы справимся с этим вместе, как и всегда с момента нашего знакомства». Ева кивнула, но только так можно было заставить п р э ш и с замолчать. Заставить п р э ш и с не смотреть на нее с жалостью. Она ненавидела, когда ее жалели. Она была создана, чтобы ей завидовали». София приглушенно вскрикнула, и все трое повернулись в сторону входа в Палмкорт. Там, держа шляпу в руках, стоял мрачный, как туча, Дэвид. Его глаза осматривали помещение, пока не остановились на их столике. Он угрюмо поприветствовал их, поцеловав жену в щеку, а затем подвинул четвертый стул и присоединился к ним. «Что случилось, Дэвид? Есть новости от Грэма?» Голос Софии звучал твердо, но совсем не вязался с ее дрожащими пальцами. Он коротко кивнул. «Боюсь, новости плохие». Они все остались на своих местах, словно между ними текла мимолетная беседа. Дэвид положил руку на плечо жены. Прэшес потянулась к ладони Евы и крепко сжала ее, а София стоически смотрела на мужа. «Поймите, это все пока преждевременно», — тихо проговорил Дэвид. «Подтверждение информации до завтра мы не получим. А публично?» Он в замешательстве опустил глаза. Министерство обороны решит, когда и в каком объеме раскрывать информацию прессе. «Дэвид, прошу тебя, что произошло?» София изо всех сил пыталась сохранить мужественное выражение лица, но ее нижняя губа тряслась. Вчера вечером Грэм и два других с п и т ф а й р а из его эскадрильи вступили в ближний бой с мессершмиттом и бомбардировщиком Хенкель над каналом. Дэвид сделал паузу, собираясь с мыслями. Откашлялся. Свидетели видели, как подбили Грэма. Его самолет загорелся. Катапультировался он вовремя. Видели, как его парашют опустился на воду. Британское судно спасло его из горящих обломков и затем его переправили в госпиталь. Подтверждения этой информации не было, но сообщают, что травмы довольно тяжелые. Госпиталь королевы Виктории, куда его направили? При серьезных ожогах – самый лучший. Я навел справки, и меня заверили, что лучшее место для восстановления не найти. София сидела на стуле ровно как штык, и ее напряжение выдавал лишь прижатый ко рту платок. «Мама знает?» Дэвид покачал головой. «Хорошо, давайте дадим ей еще несколько часов спокойствия». Она сосредоточилась на стоящей перед ней тарелке. «Мне придется ехать на поезде до Сурая, чтобы лично сообщить об этом маме. У меня не хватит карточек на топливо, да и наш шофер ушел в армию, так что только поезд», сказала она как бы между прочим. Мама не захочет сообщать об этом папе. Это его убьет. Она мрачно посмотрела на Дэвида. На лбу образовалась тонкая вертикальная морщинка. «Я должна ехать к Грэму. Ему нужен кто-нибудь рядом». Говорят, что пациенты выздоравливают быстрее в окружении родных людей. Дэвид одарил свою жену настолько любящей улыбкой, что Еве пришлось отвернуться. «Милая, я все понимаю, но разумно ли это и сейчас в твоем положении?» София п р и м и л о з а р д е л а с ь пряча глаза от своих спутниц. У нее уже случилось два выкидыша, и врач строго запретил ей перетруждаться. Она стала значительно меньше времени проводить в WVS, не объясняя причин, а Ева была слишком рассеяна, чтобы догадаться. «Я поеду», — не задумываясь, сказала Ева. «Я смогу применить то, чему училась в WVS, п р и в я з ы в а т ь раны и тому подобное. Я могу быть полезной». На последнем слове она чуть не прикусила себе язык. И София и Дэвид с тревогой посмотрели на нее. Дэвид заговорил первым. «Это очень великодушно с твоей стороны, Ева. Но, учитывая, мне кажется, что он, скажем так, не будет рад твоему присутствию. Возможно, это даже помешает его выздоровлению». София кивнула с напряженным видом. «Боюсь, Дэвид прав, Ева. Я знаю, тебе тяжело так же, как и нам, но мы должны думать о том, что сейчас лучше для Грэма». «Ты ведь это понимаешь?» Ева хотела возразить, сказать им, что любит его, что ее любовь точно исцелит его. Но он был в Лондоне неделю назад и не захотел увидеться с ней. Если она продолжит настаивать, они, несомненно, напомнят ей об этом, и тогда разобьется еще одна частичка ее сердца, и это точно убьет ее. «Тогда должна поехать я», — сказала Прэшес. «Нет», — сказала Ева, не раздумывая, как это прозвучит, и радуюсь тому, что виски многое притупляет». Она затрясла головой, подчеркивая значение единственного, произнесенного ею слова, и мир закружился у нее перед глазами. Она поняла, почему они говорили, что ей ехать нельзя, но не могла сказать, почему не хочет поездки Прэшес. Прэшес заговорила успокаивающим тоном, словно с ребенком. «Грэм считает меня другом, и я буду для него знакомым лицом. Я научилась перевязывать раны вместе с тобой и Софией, и я небрезглива». Я могла бы помочь ему выздороветь быстрее, чтобы он мог вернуться к тебе». Ева перестала трясти головой, поняв, что ни София, ни Дэвид ее не поддержат. Прэшес продолжала. «Ты сможешь заменить меня в доме Луштак, так как у нас один и тот же размер. Мадам-патриотка и сделает все, что мы попросим, если это поможет в войне, так ведь?» Ева медленно кивнула, боясь, что если кивнет сильнее, то голова разобьется в дребезги. София неуверенно улыбнулась. Это очень благородно с твоей стороны, Прэшес, но... Я знаю, что вариант не лучший. Ты или Ева в этом случае подходите больше, чем я. Но сейчас это просто невозможно. Пожалуйста, позволь мне помочь. Ты была так добра ко мне. Прошу тебя, позволь мне сделать это ради тебя. Пожалуйста. Ее взгляд м е т а л с я между Софией, Дэвидом и Евой. Словно Ева имела право голоса. Нам придется договариваться о транспортировке и жилье, получать разрешение на такое... — начал Дэвид. — О чем ты и позаботишься. Ты лучше всех это умеешь. София улыбнулась мужу, смягчая свои слова. — Тогда решено. Пойду прикуплю несколько вещичек, которые он любит. — А могу я? — спросила Ева. — Могу я сделать хотя бы это, чтобы не чувствовать себя такой беспомощной? — Конечно, милая. Он любит... Сандаловое мыло. Она чувствовала запах Грэма, м я г к о с т и его шеи, когда она прижималась к ней губами. Она не собиралась говорить этого. но у л о в и л а его запах, словно он сидел за соседним столиком. Грэм прочистил горло. «Я пойду встречусь с его знакомым в т р у ф и т х и л и возьму немного бритвенных приборов, которые он предпочитает. И у них есть сандаловое мыло, которым Грэм пользуется с тех пор, как я его знаю». Ева сглотнула, изобразив улыбку, скрывающую, насколько далекой от Грэма она себя чувствовала. «Прекрасная идея. Уверена, что именно знакомые вещи ему и нужны». Она представила, как он лежит на кровати в госпитале, а п р э ш и с намазывает ему на подбородок крем для бритья. «Прэшес, а не она». В груди заколола, и ей на миг показалось, что она истекает кровью. «Ну и хорошо», — проговорила София, вставая. Дэвид помог ей выйти из-за стола и взял ее за руку. «Решено. Мы тебе сообщим, как только все подготовим. Вполне возможно, к завтрашнему утру. Ты будешь готова?» Прэшес с жаром кивнула. а «Да. д Соберу вещи сегодня». Они попрощались. п р э ш а с и Ева стояли на тротуаре, глядя на п о к р ы т о й зеленью грин-парк, расположенный напротив р и ц а Люди выгуливали собак и мирно прохаживались, словно все было в порядке. Но в порядке ничего не было и уже никогда не будет. п р э ш а с громко всхлипнула, даже не стараясь скрыть этого. Ева вложила всю свою энергию в чувство презрения за показное проявление эмоций подруги. За неподобающее поведение в такой ситуации. Но существовало ли вообще какое-то подобающее поведение в такой ситуации? Она только сейчас поняла, что если сосредоточиться на внешнем мире, то можно быстро уйти отсюда. Она слышала цокот каблуков, несущих ее вперед. Звуки уличного движения. Свисток полицейского. Она была зрителем в кинотеатре. Она смотрела на этого человека на экране. Смотрела, как тот ведет себя, словно бы все в порядке. «Ева, прошу тебя, остановись!» Она повернулась и подождала, пока Прэшес нагонит ее. Глаза Евы были сухи. Прэшес взяла ее за руку, но Ева стряхнула ее ладонь. «Нам нужно спешить. Наверняка тебе нужно постирать. Я тебе помогу». Прэшес, всхлипнув, кивнула. Единственный платок в кармане Евы был Грэма. Тот самый, с монограммой, к о т о р ы й он дал ей в день их встречи. Она не предложила его Прэшес. «Не могла». На следующий день, когда за п р е ш е с приехал Дэвид на правительственном автомобиле, Ева спустилась вместе с ней жизнерадостно и полно оптимизма. Играть. Всегда нужно было играть. И она очень хорошо с этим справлялась. Когда Прэшес обернулась обнять ее на прощание, Ева отдала ей книгу стихов Уотсворта, которую ей подарил Грэм. «Ему, наверное, будет приятно, если ты почитаешь ему, если он еще не может читать самостоятельно». Поколебавшись, Ева вынула из кармана дельфина. «Я хочу, чтобы ты берегла его и вернула ему». «Понимаешь? Покажи Грэму, что он у тебя, что он останется его талисманом, пока он не поправится. И скажи ему...» Ее покинуло самообладание, но лишь на миг. Она радостно улыбнулась. «Скажи ему, что я буду ждать, когда он вернет его мне лично при возвращении в Лондон». Прэшес вновь расплакалась, и Еве захотелось встряхнуть ее, дать понять, что слезы бесполезны. «Я позабочусь о нем ради тебя», произнесла Прэшес. «Обещаю. Я приложу все силы, чтобы он вернулся к тебе. Он на самом деле любит тебя, Ева. Я знаю, что любит». Ева выдавила из себя ободряющую улыбку. «Постарайся, чтобы ему стало лучше, и привези его мне». Прэшес еще раз кивнула, а затем забралась в машину и села возле Дэвида. Ева повернулась спиной к отъезжающему автомобилю, Вспоминая слова п р е ш е с что нельзя смотреть на уезжающего человека, иначе ты его больше никогда не увидишь. Не оборачиваясь, она поднялась по лестнице, но продолжала стоять в дверях до тех пор, пока з в к двигателя не поглотил гул утреннего движения.